История 95. -я. Как воспользоваться шансом? Однажды я писал о том, что в азиатских религиях созерцание и бездействие вовсе не означают ничего не делания. И то, и другое имеет конкретные цели, которые не афишируются по разным причинам. В религиозном аспекте, например, это достижение просветления, избавления от пустых мыслей и суеты. В Азии про это не пишут потому что целевая аудитория азиаты. Первоначально подобная литература писалась именно для них. В силу своей культурно-религиозной принадлежности и так это понимает. В бизнесе созерцание и бездействие являются важными составляющими стратегии. Они могут нести функции разведки, наблюдения, паузы для перегруппировки ресурсов или переноса акцента с одной деятельности на другую и так далее. Одна из функций созерцания и бездействия Это активное ожидание шанса. Оно состоит в том, чтобы во всеоружии высматривать возможности для расширения бизнеса или новых точек роста. Если такой шанс выпадает, его используют на полную катушку. Ведь неизвестно, когда в следующий раз появится возможность быстро и эффективно поправить дела. Одна женщина по имени Сунь Цзя вместе с мужем открыла фабрику по производству фейерверков в пригороде Шанхая. Дело шло неплохо, семья уверенно вошла в средний класс, достаток был стабилен, многие могли бы им позавидовать. Однако Сунь Цзя считала себя сильной женщиной и не планировала довольствоваться достигнутым. Она мечтала стать частью предпринимательской элиты и по-настоящему разбогатеть. Сунь Цзя задумала открыть параллельный бизнес и постепенно отойти от производства фейерверков, потому что петарды и хлопушки дело очень хлопотное и рискованное. С одной стороны, каждый праздник пиротехника пользуется спросом, и на ней можно хорошо заработать. А с другой, порой изделия самопроизвольно взрываются, что приводит к пожарам и увечьям. В результате возникает общественный резонанс, и власти периодически ужесточают требования к производителям. А иногда и вовсе пытаются закрыть заводы. Поэтому Сунь Цзя временами начала бояться, что ее счастливая жизнь владельца фабрики фейерверков может подойти к концу. Тем не менее, Суньцзя очень хотела попасть в высшее общество Шанхая, но сделать это было нелегко. Конечно, она могла посещать различные мероприятия и знакомиться там с важными персонами, но стать своей у неё бы не получилось. Никто не хотел бы с ней сближаться, например, с русским кругом пойти в ресторан или караоке, и тем более вести вместе серьёзные дела. Суньцзя хорошо это понимала, поэтому решила искать свой шанс на официальных мероприятиях. При этом она старалась создать видимость принадлежности к высшему обществу и пошла вполне традиционным путём. Взяла кредитку, направилась в магазин и сделала то, что советуют разные коучи. Начала работать над имиджем, приобретая статусные вещи. Надо сказать, что в силу природной прижимистости, Сундзя купила немного: сумочку Hermes ограниченной серии, пару аксессуаров и эксклюзивный браслет. Затем она посетила несколько мероприятий выгуляла обновки и произвела нужные впечатления. Впрочем, Сундзя понимала, что нельзя всё время ходить в одном и том же, нужно покупать новое, дабы не создавать имидж неуспешного человека, у которого есть только одна единственная дорогая вещь. Будучи практичной китаянкай, Сундзя вовсе не хотела собирать дома коллекцию брендовых безделушек. Поэтому она просто сдала сумочку, браслеты и всё остальное в комиссионку, которой владела её подруга чтобы вернуть часть денег, добавить ещё и купить что-то новое, не менее эффектное. Всё это Сундзя сделала в короткое время. Старые вещи распродались быстро, новые были куплены, и она опять вышла в свет. На одном из приёмов её накрыло чувство удивления, когда она заметила свой старый эксклюзивный браслет на холёном запястье госпожи Юй, жены миллиардера, одного из тузов местного бизнес-бамонда которому принадлежали несколько крупных предприятий и лицензии на проведение некоторых видов мероприятий в местном парке развлечений. Юй была симпатичной малоизвестной актрисой, сначала попавшей в любовницы, а потом ставшей официальной женой пожилого господина Юя. Сун Дзя точно знала, что браслет был в Шанхае в единственном экземпляре, но на всякий случай навела справки и удостоверилась, что в последнем квартале никто не заказывал такое же украшение. Она позвонила подруге, которая подтвердила, что браслет, который сдала на реализацию Сундзя, уже продан. В сердце Сундзя зародилась надежда сблизиться с Юем через его жену, чтобы стабильно получать от него крупные заказы на фейерверки. Помимо этого, войдя в круг его общения, можно получить доступ к информации, связям, льготным кредитам и другим полезным бонусам. Поэтому всё взвесив и сформулировав свои пожелания, Сундзя дала понять госпоже Юй, Мылана знает, что та покупает подержанные предметы роскоши. Если информация станет достоянием общественности, то по лицу Юя будет нанесён серьёзный удар. Китайцы очень любят сплетничать, поэтому в течение недели вся тусовка была бы в курсе того, что его супруга покупает ювелирный секонд-хенд. А значит, у Юя проблемы или с бизнесом, денег стало мало, или с женой, не даёт ей денег. С нашей точки зрения, возможно, нет ничего зазорного в том, чтобы носить подержанные вещи. Но с позиции госпожи Юй, ситуация была ужасной и могла привести к очень нежелательным последствиям, так как властный супруг обвинил бы жену в том, что она его опозорила. Юй попыталась наладить диалог с ун. Она постаралась её разжалобить, рассказала, как нелегко быть молодой мачехой для детей Юй от первого брака и смотреть на лицо возрастного мужа. Также ей трудно было отказаться от актерской карьеры по его требованию. Сунь Цзя выразила ей сочувствие. Госпожа Юй, решив, что контакт налажен, осторожно спросила, чего же вы хотите? Хотя она, конечно, догадывалась об ответе. Сунь Цзя ее не удивила, попросив свести ее с господином Юем. Через некоторое время сотрудничество между семьями Сун и Юй началось. Сунь Цзя получила большой заказ на фейерверки и навсегда забыла о браслете. Приведу ещё один случай того, как китайские бизнесмены пользуются выпывшим шансом. На этот раз из сферы крупного бизнеса. В ноябре 1999 года в Китае произошла катастрофа. Пассажирское судно потерпело крушение в Жёлтом море. На борту находились 302 пассажира и члены экипажа. 22 из них удалось спасти, а остальные 280 человек погибли или пропали без вести. Когда судно начало тонуть, Одна женщина позвонила в полицию, чтобы сообщить о происходящем. Её мобильным оператором была компания China Mobile. В результате фирма в кратчайшие сроки запустила новую рекламу. В критический момент телефонный звонок означает жизнь. В критический момент доверяйте глобальной коммуникации. Это позволило ей обойти конкурентов и стать ведущим оператором мобильной связи в Китае. Другой пример. В октябре 2002 года Вьетнамский круизный лайнер, перевозивший 128 китайских туристов, разбился о скалы. Господин Лян, путешественник из Пекина, воспользовался своим телефоном, также обслуживаемым Chaina Mobile, чтобы обратиться за помощью к внешнему миру. Через 5 часов все 128 туристов были спасены. Китайские СМИ, в том числе Центральное телевидение, заострили внимание на этом моменте, добавив Chaina Mobile несколько миллионов новых лояльных пользователей. Выражаясь языком китайского фольклора, Chyna Mobile поймала восточный ветер в свои паруса, воспользовавшись случайной возможностью, чтобы зарекомендовать себя как поставщика надёжной связи. С нашей точки зрения это выглядит цинично, но если отбросить эмоции и сантименты, то в глазах потребителей надёжная связь действительно может спасти жизнь в минуту опасности. Вывод: надо быть внимательным к деталям и не упускать возможности для рекламы.